Глава 4. Едва слышимый гул на борту звездолета успокаивал, словно говоря, что все в порядке и все системы работают как единое целое. Огромный звездолет летел сквозь космическое пространство, словно ему не было никакого дела до того, что на его борту появились захватчики, продвигающиеся по нему словно по прогулочному лайнеру. Двигающиеся впереди два основных бойца, телекинетик и мелькающий словно молния Дмитрий, пробивались сквозь отряды ящеров. Необычные рабочие ящеры, обслуживающие механизмы в отсеках и вооруженные спешно схваченными дубинками, не команды, экипированные по последнему слову защитой, ничего не могли противопоставить наступающим. Даже силовые поля, генерируемые скафандрами, не выдерживали зашкаливающей мощи людей. Президент поступал проще всего. Пусть его навык и не мог зацепиться за невидимую защиту, но никто не мешал ему использовать окружение. Металл перебора гнулся, взмывал вверх лентами, которые сдавливали появляющихся противников. Мелкие элементы взорвались шарапнелью, такой ящеров, и защита в определенный момент просто не выдерживала, а затем и сами элементы брони выступали против своих носителей, перемалывая их внутренности. Дмитрий вовсю использовал разогнанную до трех сотен единиц ловкость, размываясь в воздухе. Его топор будто даже не замечал силовое поле, и он скрывал одного ящера за другим, как консервные банки, даже не замечая попыток сопротивления. Пес тоже проявил себя в один момент, ударив ветвистой молнией в пытавшихся подобраться врагов, выбравших фланговую атаку. Их обугленные тела рухнули на палубу, сжимая в руках лазерные резаки, используемые для ближнего боя, конвульсивно дернулись и затихли. Не захватывающий корабль люди, не защитники звездолета не использовали разрушительное оружие, которое можно было повредить обшивку, понимая, что тогда, скорее всего, все сразу погибнут. Поэтому родители Максима просто шли в центре отряда, контролируя обстановку и высматривая врагов. Слева и сверху! выкрикнул Андрей, заметивший появившийся на верхнем ярусе противников. Ящеры спрыгнули на людей сверху, но президент уже работал, отслеживая окружение. Телекинез подхватил летящие вниз тела, скрутил их, как мокрые тряпки, и отбросил обратно, откуда они и пришли. «Упрямые твари!» Пробормотал он, силой раздвигая заблокированные двери. Замыкающий отряд Ани и Маша, практически бесполезные в этом бою, следили за новостями, не отлипая от коммуникаторов. «Отличные новости!» вдруг заговорила Мария, смотрящая в интерфейс. «Флот пришельцев разбит!» На всех каналах показывают репортажи об уничтожении кораблей в космосе. Причем постарались те самые загадочные беспилотники. Последний пытался сбежать, но у него отключились двигатели, и его отбуксировали в портал. Президент, внимательно слушающий новости, улыбнулся краешком губ, но никак новость не прокомментировал. «Вот и чудесно!» — усмехнулся Дмитрий, даже не оглядываясь. «А мы тогда захватим это корыто». Нежелающая уступать сопернице Анна, тоже студирующая интернет, нашла интересную новость. А еще Максим был в Вашингтоне. Один из очевидцев снимал видео из дома, как какой-то отряд пришельцев громил военных. И когда остался только один выживший бедолага, открылся портал, из которого вышел Максим и за секунду бил всех врагов. «Что?» Президент остановился, оборачиваясь. «Максим вернулся?» Аня кивнула, продолжая читать новость вслух. «По данным нашего источника, неопознанный молодой человек появился из портала, первым же действием приступив к освобождению города от захватчиков. В его заслуги можно записать как минимум ликвидацию целого отряда инопланетян. На месте были свидетели, один из которых снял происходящее из окна. Молодой человек, одетый в шорты и футболку, вооруженный топором, ворвался в строй врагов и начал сеять хаос и разрушения. Жители уже окрестили его безумным гавайцем за своеобразный стиль одежды. Несмотря на теплый весенний день, температура воздуха в столице не превышает 12 градусов. «Вот так новости!» — усмехнулся Дмитрий, разрубая последнего ящера в этом коридоре. «Интересно, что братишка делает сейчас?» Президент, на доле секунды потерявший самообладание от удивившей его новости, вернул себе сосредоточенность и ринулся дальше, махнув рукой. Продолжаем. Надо уже закончить дело, пока мы не улетели в соседнюю галактику. Я несколько раз оглушительно чихнул, стараясь удерживать руль ровно. Но мотоцикл все равно слегка вильнул и, недоуменно мотнув головой, продолжил путь дальше. Все в порядке? Что-то случилось? Обеспокоенно сзади сказал Миллер. Нет, нормально все. Наверное, кто-то вспоминает. Ответил я военному. После зачистки собора и передачи пленных мы поехали на северо-запад, собираясь сделать крюк и заехать к Капитолию северной страны. Мчаться по прямой было бы глупо, но мы оказались на отлично простреливаемой территории, которую контролировали засевшие в здании ящеры. Вся парковая зона национальной аллеи, спускающейся к реке Потамак, по данным военных, которые мне постоянно зачитывал Миллер, Была завалена техникой и трупами солдат. Ящеры выжгли лазерами всю растительность, и теперь к ним невозможно было подобраться. Окружающим зданиям тоже досталось. Они превратились в дымящиеся развалины, и пробраться через них стало тоже нереально. Но у меня был отличный план, уже не раз срабатывающий ранее. Мы остановились в километре от места назначения. Я, поставив мотоцикл на подножку, похлопал его по боку. «Отличная машинка. Пожалуй, прикуплю себе потом в Москве такую». Я опустился на колени и сосредоточился. Земля всегда была рядом, маячи на грани сознания, и готовясь отозваться на мои желания. Глубоко вдохнул, поставил руки на асфальт и начал работу. Дорожное покрытие неподалеку сначала спучило горбом, а затем он вовсе провалился в появившийся проем. Помня об одноруком солдате которому сейчас явно не до акробатических этюдов, создал ступеньки и продолжил прокладывать подземную дорогу, одновременно укрепляя стены. Я не мог позволить себе обрушение. За себя-то я не особо переживал, а вот товарищ точно не был настолько живучим. На всякий случай тоннель делал достаточно широким, чтобы можно было передвигаться без неудобств. Не думаю, что твари ожидают атаку из-под земли, Но даже если нас каким-то чудом и заметят, хотя я планировал спуститься на глубину в 50 метров, то пробить такую толщу земли вряд ли смогут. — Готово. Можем выдвигаться. — кивнул я на проделанное отверстие. Миллер шагнул следом за мной, но его глаза все еще выражали недоверие. — Это невероятно, — пробормотал он. — Никогда не думал, что вижу что-то подобное. И вообще, сколько у тебя способностей? — На жизнь хватает. Усмехнулся я, не планируя раскрывать перед временным союзником тайны. Следуй за мной и смотри под ноги. Я буду стараться делать все аккуратно, но, возможно, грехи. Мы шагнули в туннель, и земля позади нас сомкнулась. Лучше прикрыть тылы, чтобы никакой любопытный гражданский не полез за нами и не пострадал. И, руководствуясь этим, сразу же начал обратно смыкать землю в местах, где мы уже прошли. Теперь все зависело от того, насколько быстро я смогу провести нас, не привлекая внимания. Даже человеческие устройства на современной стадии развития способны засечь вибрацию почвы, что уж говорить об инопланетных технологиях. Не факт, что они имплантированы в боевые скафандры, но лучше все же перестраховаться. Миллер включил свет на мощном тактическом фонаре и шел с любопытством, озираясь вокруг, пока я прокладывал нам дорогу. Несмотря на необходимость поскорее закончить это дело, Каждый шаг мы делали осторожно. Я следил за тем, чтобы Земля впереди нас не принесла никаких сюрпризов в виде внезапных полостей, которые могли провалиться и нарушить стабилизируемую мною почву. Местами приходилось обходить скальные обломки или проложенные черт знает когда трубы. А потом мы чуть не вышли прямиком в действующую линию метро, и пришлось углубляться еще ниже, обходя ее. Но рано или поздно все заканчивается поэтому мы все же оказались под историческим памятником. «Теперь тихо», — сказал я, поднимая руку. Земля над головой начала перетекать под ноги, и мы, как в лифте, начали подниматься наверх, пока не оказались в подвальном помещении. Мраморные плиты, едва слышно заскрежетав, раздвинулись в стороны, поддаваясь напору почвы, я выскочил наружу, протягивая руку товарищу. «Ну, последний урок, еще шесть тварей завалим?» и, считай, нападение отбили». Ободряюще произнес я, глядя на посеревшего человека, не очень хорошо себя чувствующего после подземного путешествия. В один момент его накрыла клаустрофобия — это сознание того, на какой глубине мы находимся и как передвигаемся. И шорох постоянно перемещающейся земли не добавлял ему спокойствия. Он кивнул, сдерживая позывы к рвоте, но все же справился и ответил. если честно, Уже распрощался с жизнью, когда ты внезапно появился. Думал, что все, я погибну, и земля будет захвачена чешуйчатыми уродами. Но нет, ты убил практически всех. Да о чем говорить? С твоей помощью даже я справился с одним, чего точно не ожидал. Спасибо, Максим. Да ну брось. Засмущался я по хвале. Рано или поздно, но их бы все равно уничтожили. У врага не бесконечный заряд энергии. Им нужно спать, и самое главное, им совершенно некуда было отступать. Так что их дни были сочтены. Я думаю, что они прекрасно понимали это, просто планируя нанести нам достаточный ущерб для того, чтобы пойти на переговоры. И именно поэтому и разделились на отряды, уничтожая все на своем пути. «Возможно», — согласился со мной парень. «Но это не отменяет того факта, что ты спас ситуацию». Я поднял руку, прерывая его. Где-то выше раздался шорох, я ринулся на звук, сжимая в руке топор. Ногой выбил дверь, влетая в небольшую коморку, и только после этого понял свою ошибку. Высота стен в подвальных помещениях не превышала двух с половиной метров, и низкие потолки не позволили бы врагам вольготно расхаживать здесь. Поэтому они, скорее всего, были в центральной части, где для них было вполне просторно. Так и оказалось. В качестве источника шума выступала уборщица, спрятавшаяся от погрома. Она услышала шум, дернулась и выдала себя. Пришлось успокаивать ее, включая переводчик на коммуникаторе, потому что мексиканский никто из нас не знал. С трудом успокоили женщину, еле уговорив ее не поднимать крик радости от того, что пришла помощь. Конечно, можно было просто вырубить ее, чтобы не тратить время на причитание. Но со стороны это выглядело бы максимально странно поэтому и пришлось тратить время на увещевание. Пока поднимались наверх, встретили еще несколько затаившихся в подвалах сотрудников. Сдается мне, что ящером просто было лень искать их, ну или они оставили их на потом, как своеобразные консервы, чтобы подкрепиться при случае. В любом случае, мы вроде как проникли незамеченными, и теперь нам нужно было закончить начатое. Прикончить ублюдков, захватив в плен их главного. Не бог весть, какая шишка! всего лишь командир абордажного отряда, но все одно лишними выбитые из него сведения не будут. Второй бесхвостый ящер, которому я отрубил его гордость в соборе, особо убираться не стал, ошалев от того, как мы вырезали его отряд, и сразу признался в том, что их лидер засел именно в Капитолии, руководя всеми отрядами на расстоянии. Правда, я не скажу, что особо заметил какое-то тактическое преимущество из-за его решения. Но, с другой стороны, убивал я всех очень быстро, и они просто не имели возможности доложить о проблемах. Понятно, что с почти стопроцентной вероятностью они уже знают о гибели остальных «шестерок». Вот только эта информация ему ничего не даст. С планеты ему уже не выбраться, какой-то особой силы, способной переломить ситуацию, тоже нет. Так что остается только с честью умереть. Заодно пленник описал, как выглядит интересующая меня цель. Красный шестиугольник на нагрудной броне — как знак лидера отряда. И я теперь настраивал себя, чтобы случайно не прикончить его в круговерте боя. Я добрался до первого этажа и аккуратно выглянул, оценивая обстановку. Эти твари довольно знатно окопались, будто понимая, что остались совсем одни. И, в отличие от прошлого отряда, не расслаблялись, снимая шлемы. Ящеры обрушили все внутренние элементы в центральной зале, начиная от лестниц и заканчивая колоннами, и стащили все в центр устроив там самое настоящее гнездо. Разрушили потолок, открыв доступ к небу, и, как я понял, установили там автоматическую турель, сбивающую все, что находится в воздухе. Пока я осматривался, она как раз работала, выпустив короткий импульс по направлению на север. Раздался гулкий раскатистый взрыв, донесшийся до нас с некоторым запозданием. Я понял, что военные не оставили шанс уничтожить инопланетян, продолжая обстреливать их ракетами. Даже статус культурного наследия страны не стал препятствием для Таки. Хотя, если быть честным, тут уже мало что оставалось целым. Некогда красивейшее место, создатель которого вдохновлялся чертежами архитектора Исакиевского собора, превратилось в груду развалин, кое-как стоящих на холме. Я вернулся обратно к Миллеру, так и не попавшись на глаза ящером. «Слушай внимательно. На крыше стоит лазерная установка» сбивающие все пролетающие объекты. Я так понимаю, что вояки сейчас стреляют всем, что есть, в попытках уничтожить здание, но у них ничего не выходит. Минут через пять я уничтожу турель, а ты за это время выйди на связь с генералом и скажи, чтобы они прекратили огонь. Не хотелось бы во время схватки получить в спину боеголовку. Новоиспеченный лейтенант кивнул и активировал коммуникатор. Рация с подвала до штаба не добивала, и на такой случай мы обменялись контактами для связи. «Ну все, я пошел, закончу начатое и попробую захватить пленника. Надеюсь на тебя. Потому что если ты не справишься, то нас, скорее всего, завалит обломками здания. Я-то выживу, меня сложно убить, а вот насчет тебя не уверен». Простимулировал я военного. Он еще раз кивнул и набрал номер. Не став дослушивать, снова выдвинулся наверх, планируя, что можно сделать. В принципе, план довольно простой и, можно даже сказать, элегантный. Сначала лазером уничтожить установку на крыше на случай, если она может стрелять вниз, а затем ворваться и всех победить. Ничего сложного. Накидав черновой порядок действий, снова занял укромное место. Вытянул руку и в очередной раз задумался о необходимости придумывания системы наведения на цель. Который раз уже сталкиваюсь с тем, что прямо кровь из глаз нужно попасть в мишень, а не могу. И даже моя аномальная обучаемость не могла помочь в этом деле. Устроился поудобнее, чтобы ладонь не дергалась, и выдал импульс в небо. Можно сказать, что мне повезло. Луч света краешком зацепил установленное на крыше устройство, срезав его часть, и оно, лишившись опоры, начало падать вниз, прямо на поднявших головы ящеров». Такой шанс я упустить не мог. С места подорвался, сразу выдав максимально возможную скорость, и в прыжке активировал осушение. Практически забытый мною за ненадобностью навык, осушающий область в радиусе 3 метров на 20%, и, как оказалось, просто идеальный для того, чтобы брать пленных. Одно применение вызывало сильное недомогание, тем не менее, все еще позволяющее противнику сражаться. Второе отправляло в тяжелейший нокаут, а вот уже третье. Практически со стопроцентной гарантией погружала в кому с последующей смертью. Но если бы я хотел их убить, то просто полоснул бы лазером ниже, и плевать я хотел на обрушение здания. Я, в конце концов, целый город американцам спас, так что восстановили бы, ну или списали на самих инопланетян. В созданное каменное гнездо мы прилетели вместе, вращающийся в воздухе каменная турель, я и примененный мною навык». Топор, который я держал в руке, воткнулся в голову одной из ящеров, у которой точно не было на груди никаких символов. Остальные покачнулись от внезапной слабости, и я активировал навык второй раз, одновременно с этим рубанув по ноге стоящую рядом тварь. Но удивление они оказались довольно стойкими и продолжили вяло шевелиться в попытке дотянуться до броненого оружия. Пришлось рубить лапы особо прытким, попутно прижигая раны слабенькой струей огня, которые я мог сгенерировать, особо не опасаясь обжечься. Заодно, по примеру предыдущих, срезал с них скафандры. У первого пленника, с которым я по-варовски так поступил, только оказавшись в Вашингтоне, практически на глазах стали рубцеваться ткани, покрываясь сукровицей. Но тут ситуация отличалась. Я все же лишил их огромного количества жидкости и не думаю, что организмы способны функционировать в штатном режиме. «Миллер!» Закричал я во всю глотку. «Все готово! Можешь подниматься и зови своего генерала! Есть пленник!» Можно было, конечно, дождаться прибытия военных, но мне надо было задать пару вопросов ящеру, я, достав из инвентаря несколько бутылок с водой, стал поливать главного из них. Он фыркнул, приходя в себя, и зарычал, понимая, в каком положении оказался. Едва способный двигаться от обезвоживания и с телом, стянутым веревками, Пробуя их на прочность, я чердернулся, стараясь разорвать путы, и мне пришлось прибегнуть к старому доброму насилию. Удар по морде отбросил чешуйчатую голову назад, приложив ее о поле Капитолия, и рептилоид некоторое время шарашно болтал ею, приходя в себя. «Готов говорить?» — задал я вопрос, с интересом следя за его реакцией. «Мерзкий гладкокожий червяк! Я обглодаю твое лицо!» завел он стандартную шарманку я взял в правую руку топор подошел к трупу уже убитого ящера и рубанул по хвосту с одного удара отрубая его следующий будет твой предупредил я его либо ты начинаешь говорить либо лишаешься достоинства что тебя интересует червь великий рал он будет говорить от лица своей лапы главный вопрос что вам здесь надо и откуда вы узнали о нашей планете? Задал я самое же утрепещущее на данный момент. И когда стоит ожидать еще одно вторжение? яще раскалился, сверкнул своими желтыми глазами, косясь на трубленный хвост подчиненного, но все же сделал верный выбор, начав отвечать. Обычный рейд за рабами. Координаты этой жалкой планетенки нам продал один отставник. Я сразу подумал об инопланетянине, которого не успел догнать перед тем, как попал на планету, на которой провел две недели. По всей видимости, именно он, вторгшийся в Подмосковье, снял координаты и сбежал, унося их на продажу. «Но далеко ему убежать не удалось», продолжил пленник. «Я слышал от других парней, что его догнали в соседней системе. Он оказался неплохим бойцом, положив тройку наших, но в итоге его убили, кредиты забрали и вдобавок набили брюха. Скривил рожу ящер в гримасу, должно означать ухмылку. Не стану кривить душой, говоря, что мне жалко урода, продавшего координаты Земли. Из-за него погибли миллионы людей, и попадись он ко мне в руки, так легко бы жизнью не расстался. Инопланетянин скривился от боли и снова зашипел. «Кто?» — начал он. «Кто помог вам?» «Мы внимательно изучили ваши технологии перед атакой. У вас не было ни единого шанса!» «Это ублюдочные эксардоксы?» Я мысленно сделал в памяти пометку о потенциальных союзниках и продолжил допрос. «Здесь я задаю вопросы. Ты так и не ответил на главный вопрос. Когда прилетят следующие корабли?» Он заскрежетал зубами, но все же выдавил у себя. «Я не знаю полный протокол действий, но как минимум, сначала прилетит корабль-разведчик, оценит обстановку и уже на ее основе будет приниматься решение. Ящер скосил глаза на своих подчиненных и тихо зашипел сквозь сжатые зубы. «Человек, дай мне корабль. Я улечу, и ты больше никогда обо мне не услышишь. Кредиты? Тебе нужны кредиты? У меня есть 200 тысяч. Буду честен. Его предложение меня заинтересовало. возможность получить галактическую валюту интриговала. Если получится наладить с кем-нибудь нормальные отношения, то можно будет выйти на межзвездный рынок, где я смогу развернуться со своим навыком копирования. Но его следующие слова меня разочаровали. Дашь свой идентификатор, и я переведу. Ну что, договорились? Нет, с сожалением отказался я. Я понятия не имею, о каком идентификаторе ты говоришь. И тем более у нашей планеты нет космических кораблей, способных перемещаться в межзвездном пространстве. Мы первые орбитальные спутники-то запустили меньше сотни лет назад. Пленник хрипло защелкал пастью, смеясь, и произнес обреченно: "Тогда мы все умрем". Он бросил взгляд на свою броню, валяющуюся рядом, и продолжил: "Бомба скоро взорвётся, и этого города не станет". "Бомбу?" переспросил я его, внутренне холодея от ужаса. "Да". "Поставили на высоком каменном шпиле возле того места, где появились". Я уже дернулся бежать, когда меня остановил его голос. Это бесполезно. Отменить взрыв можно было только с моей личной панели управления. А она, как я вижу, раскурочена. И трогать ее тоже нельзя. Она стоит на боевом своде. Его слова я уже не слушал, сорвавшись в стремительный бег. На пути крикнул подходящему Миллеру, чтобы он контролировал ящеров, стреляя в них без раздумья, если только дадут повод. Без брони автоматная очередь — становилось достаточно серьезным аргументом, а сочетание улучшенной реакции с умением создавать непробиваемые щиты позволит ему держать их в узде. Но может пристрелить парочку для острастки, но ничего страшного. По прямой от Капитолия до Монумента Вашингтона было чуть больше трех километров. Причем бега вниз по небольшому склону по траве. Местами, конечно, мешалась взорванная техника, но ее было легко огибать. Насколько я помню, мировой рекорд составлял около 7 минут. Но это на подготовленной трассе по беговой дорожке. Машина, едущая со скоростью 100 км в час, преодолела бы это расстояние чуть больше, чем за 100 секунд. Я добежал за 90. А затем зашел в здание мемориала, поздоровался с испуганной женщиной, прячущейся с момента нападения, и попросил ее отвезти меня на самый верх на лифте. Без защитного костюма я не мог залететь, не превратившись в пылающий факел и что-то не хочется проверять, что произойдет с моим телом при этом, станет ли оно огнеупорным или же просто развеется пеплом по воздуху. В лифте играла приятная музыка, а я стоял, слушал и считал секунды до окончания подъема. «Извините», — не выдержал я и обратился к женщине. «А сколько он поднимается наверх?» Она вздрогнула, не ожидая вопроса, и покосилась на меня с небольшой опаской, Видимо, мой заляпанный кровью вид оставлял желать лучшего. Смесь красного и голубого придавала особый колорит моему виду. Но она все же справилась с собой и начала отвечать, как на экскурсии. Лифт в мемориале поднимается на высоту в 555 футов за 70 секунд. Я прикинул в голове, переводя данные в метрическую систему, и удивленно присвистнул. Почти 170 метров. Если перевести в этажи, то получится почти 56. Неплохая такая высота. А вы не помните, по какой стороне ползла ящерица?» Задал я женщине вопрос, когда мы оказались на самом верху. Она молча ткнула пальцем в сторону, противоположную от смотрового окошка. И я обреченно выдохнул. «Ну, конечно же, не могло все быть совсем просто». Рубанул топором по стеклу, выбивая его, и, извернувшись ужом, вылез наружу. Угол наклона, сходящихся в вершине стен, был слишком большой и пришлось снова пользоваться зажатым в правой руке оружием. Обратной частью ударил по мраморной поверхности, загоняя в нее клиновидное острие. Затем поднялся и, достав из инвентаря кинжал, подкнул его в тонкую щель между камнями и медленно пополз к виднеющейся на самой верхотуре бомбе. Добрался до нее, чудом не сорвавшись, и, протянув к ней руку, просто убрал в инвентарь. Вот и решена проблема с взрывающейся бомбой, В квантовом хранилище время не движется, и она может лежать там хоть до скончания веков. Успокойно выдохнул, радуясь тому, что все кончилось, и мы победили. Но порыв ветра, внезапно сорвавший меня с насеста, имел другое мнение. Казалось бы, что можно успеть сделать за пять секунд, которые продолжались мои падения. падение? Я вот успел обдумать кучу вещей и принял решение. Почти перед самым столкновением... Повторил трюк с толканием перед собой массы воздуха, планируя снизить скорость падения. Но что-то пошло не так, и я со всего размаху приземлился лицом в землю. Все тело затопило слепящая боль, и сознание медленно потухло, напоследок зацепив летящего по воздуху Миллера, отчаянно матерящегося и старающегося удержаться на созданной им силовой плоскости.